Глава вторая. Перерыв в приключениях. После того, как Гести ушла с Донатуса, а б е л получил в главном отделении гильдии письмо, они встретились в кафе на северо-западной улице, обычно называемой «Путём авантюристов». Напротив Белла за столом сидела Гефест, б о г и н я к у з н и ц ы на глазу которой была большая повязка. Гести, ошедшая вместе с Гефест к северо-западному филиалу её лавки, чтобы выведать подробности её «случайного замечания», наткнулась на Беллу, идущего из главного отделения гильдии. Втроём они решили переговорить за чашечкой чая. «Гефест, письмо, которое вручили Беллу, есть то, о чем ты говорила?» Спросила Гестия, зажав белый конверт между пальцами. Её подруга кивнула. «Именно Гестия». Наступил вечер, солнце уже клонилось к западной городской стене. Беллу и Гестия попросили Гефест рассказать о миссиях, поручаемых гильдий. «Когда семья, которая изучает подземелья, достигает определённого ранга...» Её н а ч и н а е т периодически отправлять в экспедиции. И в этих экспедициях она должна показать результаты. Экспедиции? Да. Гильдия отправляет приказ, как тот, который вы получили. Гести, п о р а ж ё н н а я этой новостью, успешно п р о ч л о содержимое конверта снова. Как и сказала Гефест, в письме было указано, что глава гильдии объявляет, что их с е м ь я обязана отправиться в экспедицию. «Вы сказали о поднятии ранга богини Гефест?» — спросил б е л р а н г да и выше, б ы л к р а н е л Крупнейшие группы, вроде принадлежащих Локи и Фрею, регулярно отправляются в экспедиции. Семья Локи зачастую изучает глубинные этажи, потому их заставляют ходить не так часто. А каких результатов мы должны достичь? Вы должны увеличить дальность своих походов на один этаж, обнаружить неизведанные минералы или предоставить карту Фронтира. Это неважно. Мне кажется, порой даже победа над боссом этажа достаточно. Большая часть семей просто переходит на этаж, которого они ещё не достигли. В отличие от своей богини, б е л задумался о каком-то определённом достижении, задавая Гефест вопросы. Богиня смотрела на него, будто хотела спросить, «А что хочешь сделать ты?» Но вслух этого не произнесла. «Гильдия добивается постоянного исследования неизведанных регионов подземелья и открытия новых ресурсов. Покоряющие подземелья семьи существуют только в Арарио, и если вы хотите таковы считаться, Гильдия будет требовать доказательств». «Я этого не знала». Гестия словно испытала невероятный шок. Учитывая историю гильдии тот факт, что только эта организация обладает властью над подземельем, можно понять, что целью этой организации является изучение и понимание подземного лабиринта, раскинувшегося прямо под ногами. Под землей существует множество неизведанных ресурсов места открытий, которые связаны с будущим развитием о р а р е о Потому гильдия так строго регистрирует авантюристов. «В отличие от торговых семей, те, кто специализируется на исследовании подземелья, не выполняют сложных бумажных работ и вычислений, а также почти не облагаются налогом со стороны гильдии». Когда г е с т я начинала, она не задумывалась о преимуществах и недостатках, потому зарегистрировала семью, специализирующуюся на исследовании подземелья, не раздумывая, считая, что ей будет достаточной группы небольшого размера. «Хотелось бы мне, чтобы м и а х или кто-то ещё рассказал мне об этом до регистрации. Никто не думал, что твои дети достигнут ранга Д». «Честно говоря, я совсем такого не ждала. Кто мог подумать, что ты взлетишь, да ещё и так быстро?» Гефест виновата улыбалась, а потом бросила краем глаза взгляд на Белла. Белл со своей стороны понимал, что именно он стал катализатором случившегося. Ощущая вину, он прижал правую руку к виску. В экспедиции отправляются семьи высших рангов, те, кто способен изучить п о д з е м е л ь е и вернуться живыми. Никто не требует подобного от слабых групп, по крайней мере, не должны требовать». «Мне кажется, Гермес не докладывает о настоящих уровнях членов своей семьи, потому что не л ю б я т экспедиции». Пробормотала Гести. я Насколько она знала, выполнить необходимые для экспедиции цели будет непросто. Богиня вспомнилась улыбкой Гермеса, и ей показалось, что именно поэтому бог, который предпочитает не слишком высокое положение, не докладывает об уровне своих последователей публично. «Перейдём к делу. Важнее всего, именно ваша семья должна отправиться в экспедицию. Вы можете нанимать авантюристов с других групп, «Но просто отправить других людей в экспедиции ради своих достижений нельзя. Помните об этом?» Добавила Гефест, напоминая о важности независимых действий. «И кстати, если ваша экспедиция не продемонстрирует должного результата, на вас наложат штраф!» Добавила красноволосая богиня по учительным тоном. Несомненно, наложение подобного штрафа тоже один из вариантов. «Это всё, что касается экспедиции. У вас есть ещё вопросы?» «Нет, просто всё случилось так быстро, что мне до сих пор не верится». «И даже не знаю, чего я ещё не знаю». Гестия пребывала в том же состоянии шока, что и в начале рассказа подруги. «Мисс Айс и другие авантюристы высоких рангов успешно ходят в экспедиции, так ведь?» спросил б е л смотря на Гефест рубиновыми глазами. «Именно так, б е л к р о н е л ответила богиня, посмотрев на него неприкрытым глазом, и сразу всё поняла. Выражение её лица смягчилось, она довольно улыбнулась. «Что ж, постарайтесь». «Если я вам нужна, я сделаю всё, что могу, чтобы помочь», — сказала Гефест. После этого прекрасная богиня допила ч е й оплатила счёт и ушла. Балы Гести переглянулись и кивнули. А теперь нас ждёт экспедиция. Микота сидела в гостиной, бормоча себе под нос. Ужин был съеден, и все члены семьи собрались рядом с Гести навстречу. Разговор шёл о том, что делать с этой экспедицией. «Когда я служила Ишторками», «Я часто бывала в экспедициях с Айши Сама и остальными», сказала, одетая в наряд г о р н и ч н ы й Харухимы, разливая остальным чай. «Богиня г е ф е с т управляет семей кузнецов, так что их мы позвать не можем, хотя с о б а к и порой ходят в экспедиции с другими семьями, когда ей хочется», добавил сидящий, скрестив ноги в кресле вельф, припоминая личный опыт. Болами к о т а р а селись с на диванчике, чтобы закончившая наливать ч а я девушка Ренарт могла сесть рядом, а она поблагодарила их и села. «Богиня г е с т е «Вы знаете, что требуется для экспедиции? Разве мы не проводили подобные тренировки?» «Но, н а м Тогда нас позвал Такими к а з у ч и Думаю, в этот раз нам придётся собирать людей самим». г е с т и я с у х о усмехнулась, избегая взглядов авантюристов. Лили пронзила её взглядом. «Ну вот...» — вздохнула девушка-полурослик, поднимая взгляд. «Эта экспедиция, наверное, похожа на доставку Виены в убежище. У нас нет права отказаться». «Гильдия отзовет экспедицию, только если сочтет, что мы не в лучшей форме, или уже выполняем какое-нибудь важное долгосрочное задание». «А получить важное задание мы сейчас не можем, так?» — скромно спросила Харухима. «Да, это запрещено». Лили отвергла такую возможность избежать экспедиции. Харухима погрузилась в размышления, а в этот момент заговорила, будто уже смирившаяся с необходимостью похода Микота. «Мы доходили до двадцатого этажа. Получается, нам просто нужно пойти на двадцать первый, правильно?» спросила она. «Можно сказать, что это вполне в наших силах, особенно после того, как господин б е л поднял четвёртый уровень. Всё должно пройти гораздо легче», задумчиво произнесла Лилия. «Считается, что авантюристы второго уровня могут проходить до самого нижнего этажа с р е д и н н ы х этажей, 24 г о наращивая свои характеристики до отметки «С». Учитывая, что б е л получил четвёртый уровень, их группу проходит по всем ограничениям». «И, конечно, нам нужно быть настороже, спускаясь на новый этаж», добавила Лилия. Это, наверное, вопрос простой, но как мы докажем, что экспедиция прошла успешно? С нами же никто из гильдии не пойдёт?» г е с т и обратилась к Лили, но на этот вопрос ей ответила Хорухима. «Насколько мне известно, Айша сама приносила предметы с особых монстров или определённую руду. Она часто говорила, как её раздражает, что приходится охотиться с десятком разных вещей, чтобы соответствовать правилам. Несмотря на то, что Хорухима была слабейшим членом семьи Гестии, её прошлый опыт, проведённый в экспедициях с крупной семьёй Иштар, оказался очень ценным. Многого она не знала, потому что не была бойцом, но и у неё нашлось, чем поделиться. «Ещё, я не совсем понимаю, что они подразумевают под составом группы и своей семьи. Что если у меня полно друзей из других семей, или я просто вступлю к кому-нибудь в группу? Как соответствовать требованиям для экспедиции?» — спросил Вельф. Гести изучила письмо из гильдии. «Похоже, что члены семьи должны составлять большую половину, о т п р а в л я ю щ е й с я в экспедицию группы». Ответила Гести, перечитав требования. «Поскольку в экспедицию отправляется семья, получившая ранг Дейли выше, Гильдия ж д а е т результатов, соответствующих этому рангу», добавила м и к о т а «Например, если бы к семье Гести присоединилась Принцесса м е ч а группа легко выполнила бы поставленную задачу. Но Гильдия отправляет членов семьи в экспедицию на более нижний этаж, ожидая, что входящие в состав группы люди станут сильнее, повысят эффективность изучения подземелья». п р о ч е м лишь самые добрые из богов могли бы отправить своих лучших авантюристов в экспедицию другой семьи, особенно туда, где члены экспедиции могут подвергнуться смертельной опасности. Лили, главный стратег семьи, высказала самый подходящий по её мнению план. «Подведём итог. Для нашего будущего эту миссию нам отклонять не стоит. А раз мы отправляемся в экспедицию, безопаснее всего будет включить в группу господина Белла, господина Вельфа, госпожу Микота, госпожу Харухимы в качестве помощницы в непредвиденной ситуации». и нескольких поднявших уровень авантюристов из других семей. Она сдерживала эмоции, произнося последнюю часть своей речи. Исключение себя из группы не было признаком мазохизма. Она приняла хладнокровное решение, основываясь на том, что она всего лишь обычная помощница первого уровня. Главной причиной этой миссии стало повышение Беллом уровня. Гильдия объявила, что Белл к о р о н е л стал полноправным авантюристом, и у него появились обязанности. Теперь он должен подбирать подходящих для заданий компаньонов, и посвятить себя достижению новых высот. Молчание повисло в комнате. Окончительное решение никому не давалось легко, поскольку для всей их семьи наступил очень важный момент. Гести, богиня-покровитель, на мгновение прикрыла глаза, а потом посмотрела на Белла. Будто следуя её примеру, Вельф и остальные тоже уставились на командира. «Белл, ты весь вечер молчал. Чего хочешь ты?» спросила Гести. «Я...» Белл, тихонько слушавший разговоры, Наконец открыл глаза и заговорил. «Я... отчасти ради в е н ы и Ксеносов, отчасти ради себя. Я хочу стать сильнее, чем я сейчас». После он добавил тихое «но», посмотрев на лица всех остальных членов семьи. «Если это возможно, мне бы хотелось, чтобы мы стали сильнее вместе». Глаза Лили округлились, так же, как и глазами Коты и Харухимы, лишь Вельф, единственный другой парень в семье, улыбнулся. «Я хочу, чтобы мы двигались, как одна семья». Решительные взгляды, наполненные той же решимостью слова. Ни единой искры сомнения в своих словах. Впрочем, уже через секунду обычный вечно извиняющийся б е л вернулся. «Ой, простите, что так много т р е б у д а ладно тебе, я же говорил, не извиняйся!» «Мы были рады такое услышать, правда же?» «Да, очень рады!» «Да, да, определённо!» «Точно! Если мы не будем делить горесть и радость, разве можно будет называть нас семьей?» Лили широко улыбнулась. Хорохима закивала головой, а Микото прижала руки к груди, будто эти слова очень сильно её тронули. Даже гести расплылась в улыбке, уверенно кивнула и поднялась. Давайте свяжемся с семьями Мяха и Таки. с о б е р е м альянс для этой экспедиции, крикнула богиня. Микото, в е л ь ф л и л и и Хорохима активно подключились к обсуждению. Да, станем сильнее Соука-сан и Чигуса-сан. Забудьте про 21 этаж. Идём глубже. «Не теряйте головы, господин Вельф, это безрассудно! Не знаю, смогу ли я чем-то помочь, но я постараюсь», — сказала х р у х и м а б е л тихонько смеялся над появившимся оживлением. Каждый из них преследовал одну и ту же цель. Из-за того, что эта цель стала явной, все члены семьи переполнились энтузиазмом. Семья Гести решила отправиться в экспедицию.